Глава тридцать вторая Перепады настроения Почему он мне приказывает? Даже дед такого тона себе не позволяет. Ни с того ни с сего мысленно возмутилась я, а слух спросила, неужели и до туалета дойти не позволите? И ахнуть не успела, как мою тушку подхватили с кровати, на которой я только что оказалась, и понесли. Подождите, я же просто уточнила. Вы что, и в туалет меня отнесёте? Я передумала. Немедленно поставьте меня на пол, верещала я голосом каркуши, видимо, внезапно обоявший гнев придал сил. Не говорите, барышня, голос окончательно сорвёте. Да что вы со мной как с ущербной? Я сама в состоянии дойти, раненой. Что? Не ущербной, а раненой в голову. Я взглянула на его самоуверенное лицо, и мне показалось, что он с трудом сдерживает смех. Вы что, издеваетесь? уточнила я. Ничуть, довольно миролюбиво ответил он, и снова снизошёл до разъяснения. Вы приземлились аккурат на ветку дерева, не испортите. Я снял вас именно с неё, подтвердил он, видимо, заметив моё удивление. Этого не может быть, я бы запомнила. Запомнила что? себя в роли огромной бесформенной шишки. Ну, знаете, моему возмущению не было предела. До да во всём этом виновата администрация всего заведения, чтоб вы знали. Мой осипший голос зазвучал фальцетом. Поберегите связки, они вам ещё понадобятся, когда будете отвечать на мои вопросы. Какие ещё вопросы? Сему своё время. Меня занесли в туалетную комнату и поставили прямо у унитаза. Думаю, дальше справитесь сами. Жду вас за дверью. Благодарю покорно, промямкала я. Голос совсем сел. Когда дверь за ним закрылась, я смотрела себя в зеркале и расстроилась, заметив несколько садин на лице, красных то ли от возмущения, то ли от обморожения. Как я это деду объясню? Ещё больше вознегодовала я. Обращённо вздохнув, включила воду, рассчитывая вымыть руки, и замерла. Мишиного кольца на пальце не наблюдалось. Вот это да! Куда же оно подевалось? Как на это отреагирует Миша? задумалась я. Гнев мой сразу рассеялся, на смену ему приплыло раскаянье. Как я это Новикову объясню? И как кольцо найду? Его же вернуть надо. Но додумать мысль мне так и не удалось. К двери настойчиво постучали. Вы в порядке? послышалось с обратной стороны. Жива, недовольно бросила я. Вымыв руки и ополоснув лицо, я вышла из ванной комнаты и натолкнулась на изучающий взгляд Орлова. Проблемы? лицо, вздохнув, поделилась я. Это меньше из проблем, усмехнулся он. Его легко загримировать. И кольцо пропало. Тут ничем помочь не смогу. Могу ли ж заверить, что на том склоне больше никто не пострадает? У кустарника появится новая функция. На него водрузят огромный билборд с бегущей строкой: "Не приближайся, я коварен". Проконтролирую лично. Увещевалона помогая мне дойти до кровати. Кустарник или холм?" сарказмом уточнила я и получила короткий ответ. оба как предусмотрительно а почему с бегущей строкой данная функция предусматривает сразу три плюса первый привлечь внимание гостей второй визуализировать опасность третий пока гость будет читать в его распоряжении появится дополнительный квант времени на то чтобы обдумать свои дальнейшие действия значит администрация всё же решила замести следы преступления Вернее, следы преступной халатности, уточнила я. Ведь когда мы с Мишей поднимались на ту гору, никаких билбордов там и в помине не было, упрямо закончила я, получилось шёпотом. Выпейте молока, оно поможет связкам и поднимет вам настроение. Мне помогли улечься в постель и протянули бокал, от которого исходил лёгкий аромат липового мёда. Я с благодарностью его приняла. Странно, задумалась я, попивая из бокала. Обычно я не веду себя дерзко с малознакомыми людьми и вообще предпочитаю больше молчать в столь непростой обстановке, но сегодня что-то не задалось. Я просто не узнавала себя. Заметать следы от министрации ни к чему. Голос Орлова вытянул меня из раздумий. А вот почистить следы вашего прокола не мешало бы. Правда, агент Меледя, Или как там вас величали?» «Кто величал?» Сделав большой глоток, я с подозрением уставилась на своего визаве. «Один наш общий знакомый», — пробурчал он. «Откуда он знает, что этот злополучный спуск с горки я считаю своим личным проколом? И на кого он намекает, говоря об общем знакомом? Позывные мне придумывал только папа, да и был он один-единственный». Даже мама не знала о нём, потому что это было нашим с папой самым секретным секретом. Они что были знакомы? Причём настолько, что папа выдал ему наш с ним секрет? Этого не может быть. Или может? Так, хватит параноить. Екатерина мысленно осекла я себя. Чувствую, как жужжат ваши мысли, усмехнулся мой коварный собеседник. И к какому результату привёл мозговой штурм, я не считаю себя виноватой. У того склона не было ограждений и останавливающих надписей, так что повсюду следы прокола именно в вашей администрации. А вы с трудом признаёте ошибки, агент Меледе. Принцесса прошептала я. Что? Я продолжаю утверждать, что виновата администрация. Окревшим голосом заявила я: признать поражение я не была готова. И Холм, на который вы залезли, перебили меня: позвольте уточнить, вопреки упоминанию об опасности, и не спорте, имеется запись в журнале. О чём? О том, что предупреждение об опасности было доведено до гостей. И ограждения там повсюду присутствуют, просто их засыпало снегом. Снежный буран, знаете ли, обрушился. А, ну, конечно. К какому конкретному пункту у вас претензия? Допускаю, что ограждение вокруг холма могли заметить не все, ведь без башенных среди моих гостей единицы, то есть две единицы, сусмешкой уточнил сей оратор и продолжил. А вот тому, что сообщение об опасности действительно прозвучало, найдётся уима свидетелей всё озвученное мною выше как вы можете догадаться послужит неоспоримыми доказательствами в суде судия переспросил я вы что же думаете что я по адам суд что если вам или вашему жениху вдруг забредёт это в голову а может расчёт был именно на это на что на это на то, чтобы получить солидную компенсацию за причинённый ущерб. Какая чушь! Я даже и мысли такой не допускала. А ваш недальновидный жених? Не знаю, не думаю. А почему недальновидный? Может, он очень даже дальновидный. Возможно. Но и скажу из своих критериев, если бы у него было достаточно ума, Он бы не потащился на гору в непогоду, тем более не прихвосил бы свою неугомонную невесту, с которой рассчитывает прожить в любви и здравии до самой старости. Я не нашлась, что ответить. Бить контраргументами и одновременно выдерживать прямой, пытливый взгляд Орлова было сейчас для меня невыполнимой задачей. А давайте на чистоту, серьёзно предложил он. Зачем вы вообще всё это устроили? Что устроила эти покатушки в экстремальных погодных условиях? Когда мы вышли на прогулку, они не выглядели экстремальными. И вы не слышали оповещения? Нет. И не заглядывали в прогноз погоды? Я редко туда заглядываю. Мне нечего было скрывать. Я честно смотрела прямо в глаза этому дознавателю. И чем дольше я в них смотрела, тем больше убеждалась в том, что он не верит ни единому моему слову. На кого вы работаете, Екатерина Васильевна? В смысле, кто спонсор всех этих ваших плясок с бубнами? Кто-то хочет похоронить мою репутацию. Что? Какие пляски? «Ничего не понимаю. При чем тут вы вообще?» «Я владелец империала. Его репутация — это моя репутация». «Ах, вот как! Не делайте вида, что вы не в курсе!» «Я действительно не в курсе! Представьте себе! Вы совсем не дружите с логикой, господин Орлов!» «Вот как! Из чего же это проистекает?» А из того, что прежде чем высказывать мне подозрения, имело бы смысл изучить водные. Или вам их не предоставили? Водные? Да, другими словами навести справки, и тогда бы вы узнали, что я вообще не собиралась плясать эти ваши танцы с бубнами. Да, не собирались, но пошли. Новиков настоял. Настоял? С какой целью? Думаю, хотел насолить Марья. «Зачем?» «Похоже, они друг друга на дух не переносят», — задумчиво ответила я. «В чем причина?» «Без понятия». «Хорошо. Будем полагать, что с мотивацией гостя из двадцать восьмого мы выяснили. Хочу услышать вашу». Новиков настояла, я пошла, без всякой мотивации. Не хотела его расстраивать. Вот и вся моя мотивация. А вы всегда такая деликатная и послушная. Нет, только по субботам, недовольно бросила я. Я запомню. Только вот сегодня всё ещё суббота, а ни того не другого качества в вас не наблюдается. Весь лимит на Новиковой исчерпался. А жениха вы всегда по фамилии величаете. Да сколько ж можно уже мысленно взбунтовалась я и известила экзекутора, так не кстати свалившегося мне на голову, он мне не жених. — Как давно? — Что вы имеете в виду? — Пытаюсь понять, для чего был разыгран этот спектакль и в какой момент для вас отпала необходимость продолжать играть роль невесты. — Вы уделяете слишком много внимания моей скромной персоне, сударь. Зачем вы лезете в мою жизнь? Сейд-изнаватель принялся молча разглядывать меня. — Ладно, — вздохнула я, — пожалуй, облегчу вам задачу. Я стала невестой по недоразумению. Теперь недоразумение прояснилось. Осталось утрясти некоторые формальности. — Думаю, ваш жених... Я с трудом подавила желание закатить глаза, но он как-то просчитал мой настрой и поправился. Мой гость из двадцать восьмого номера так не считает. «Не стоит беспокоиться, я решу с ним этот вопрос», — запальчиво выдала я. «Ну что ж, спор частично урегулирован». «Почему только часть...» — я не договорила. Меня слегка замутило, видимо, от нашего нервного разговора. Кирилл Андреевич склонился надо мной и всмотрелся в мое лицо. «Что-то не так? Вам нехорошо?» В его голосе промелькнуло сочувствие. «А я...» Я вдруг заметила шрам у его виска, да так и зависла на полуслове. Перед глазами пронеслась вспышка яркого света, и снова замелькали кадры из фильма Утреннего воспоминания, продолжение которого я смотрела во время обеда. Яркий солнечный свет слепит глаза. Вижу, как ко мне приближается лицо высокого человека. Ветер треплет его темную челку. Он пятерней забрасывает ее назад и принимается возиться с замком от ремня безопасности лошадки, на которой я сижу. Он соединяет застежку и затягивает ремень у меня на талии. Я поднимаю голову и замечаю аккуратный шрам. И тут мою бойную головоушку посетила догадка. Поймав внимательный вопрошающий взгляд моего визави, я выпалила ему обличительным тоном: "Это были вы?" Уголок его губ снова ожил и провокационно пополз вверх, являя мне ироничную ухмылку. "Где?" иронично парировал он. "Там, в парке развлечений". Он изобразил на лице недоумение. Не притворяйтесь, в парке, куда мы ходили с мамой, безапеллионно заявила я, и вдруг осеклась. Простите, не понимаю, что на меня нашло. Конкретнее, негромко приказал он. Я замолчала, потупив глаза, и, наверное, я выглядела как нерадивая школьница. Он молча ждал ответа. Я недавно вспомнила один эпизод из детства, когда, когда вспомнила, Сегодня утром, неважно, когда ходили в парк развлечений, уточнил он вопрос. Давно, в детстве, с мамой и я всматрела в его лицо. Раздался двойной короткий сигнал рации. Мой собеседник чуть отвернул от меня лицо, дав возможность рассмотреть рубец. Рубец был один в один, похож на тот, который я рассматривала тогда. Сидя на той лошадке в парке развлечений, как же я не заметила его раньше. Держись крепко, котёнок, вдруг тихо сказал мне Орлов, как тогда на качелях. В моей ушибленной голове это прозвучало как пароль, и я выдала отзов. А вдруг лошадка оживёт и унесёт меня? Я не позволю, пообещал он как тогда. Значит, это всё-таки были вы, прошептала я, не отрывая глаз от его зелёных. Рация зашипела и пригласила Кирилл Андрееча на сеанс в какой-то бункер. Сейчас буду, ответил Кирилл Андрееч по рации и, заглянув мне в глаза, задумчиво проговорил: Ну что ж, теперь я спокоен. Твоя голова в порядке. Низкие, чуть креплые нотки его голоса как-то странно воздействовали на меня. Так и тянуло смотреть на моего собеседника, не отрываясь, рассмотреть каждую мельчайшую гусиную лапку его морщинок вокруг глаз. Черты его лица казались мне теперь хорошо знакомыми, да более узнаваемыми, почти родными. Кирилл Андреевич теперь виделся мне не иначе, как проводником в моё далёкое детство проводником именно в тот его отрезок в котором я была абсолютно счастлива в котором все ещё были живы в котором я могла обнять маму и прошептать очередной секретик на ушко бабуле я вдруг ощутила насколько крепко этот человек связывает меня с тем отрезком моей жизни в котором мы всей семьёй ещё надеялись на то что папа вернётся В течение получаса буду занят. Внезапный деловой тон его голоса выдернул меня из прострации. С постели не вставать. Можешь поностальгировать и вспомнить еще что-нибудь полезное. Вспомнить и, наконец, осознать, что влезла туда, куда влезать не следовало. «Что?» — пролепетала я, ничего не понимая. Но Орлов так и не объяснил того, что хотел сказать. Он молча вышел из номера, оставив меня теряться в догадках.